«Дневник Анны. 1 сентября. Не знаю, почему я думала, что теперь они прекратят. Летом все кажется другим. Издалека угрозы выглядят крохотными. Как люди умудряются вестись на такой простой оптический обман? На даче или на море они посмеиваются над одноклассниками и учителями, как будто напрочь забывают о страхе и ненависти». Они так радуются бабочкам и плеску волн, что совсем забывают головой подумать. В конце концов, окончание лета захватывает их врасплох, и они возвращаются по коробкам, присмиревшие, чтобы уже через пару дней снова начать и страдать, и ныть, и жаловаться, и обещать себе, что в следующем году... Что? Впрочем, кажется, в этот раз и я тоже поддалась общему помешательству и поплатилась за это. Потеря бдительности — непозволительная роскошь для того, кто еще не окончил в школу. Утром мама, как всегда, ушла на работу попозже, чтобы проводить меня. Лучше бы она этого не делала. ох ахи умилённый щелчок фотоаппаратом. Кажется, если бы в улыбках можно было перемазаться, Эти я бы оттереть не смогла. Просто не верится, что ты стала совсем взрослой. Подумать только, выпускной класс. Аня, ты наелась? Да, сыта по горло, спасибо. Она прекрасно знает, что я ненавижу, когда меня называют Аней. И все равно каждый раз упорно продолжает талдычить свое. Папа, когда я еще имела глупость делиться с ним тем, что думаю, говорил, что мама не хочет обижать меня или злить. Раньше, в детстве, я в это верила, но больше нет. Когда она говорит своё «Аня», в ее глазах загорается удовлетворенный счастливый огонек. Она отлично знает, как сильно меня бесит. Ей это нравится. «Я купила тебе цветы. Заказала вчера. Они в коридоре». Кажется, она обиделась на моё сыта по горло. Ну что ж, получила за дело. По крайней мере, больше в это утро она меня Аней не называла, и я милостиво погладила ее по шорстке. Спасибо, мам, неплохие. Она довезла меня до ворот школы, но к счастью не вышла из машины. Извини, я опаздываю на работу, не рассчитала. Удачи! Ага, спасибо. Громкий хлопок дверью машины. Бегство. Очень забавно было убегать от нее сюда. Примерно как если бы Одиссей спас свою команду от Харибды в пасти сциллы. Одноклассников я заметила издалека. Возбужденно галдели, как дети, у самых ворот. Сбились в стаю, как волки. Или скорее шакалы. Волки мне нравятся. Не знаю, чем они занимались летом, но явно не Одиссею читали. Вообще не уверена, что кто-то из них когда-нибудь берет книгу в руки по доброй воле. Меня заметили сразу. Я это поняла, потому что они еще сильнее сгрудились, стали близко-близко друг к другу, того и глядя слипнуться. Но ничего не сделали. Слишком много людей, учителя, родители. Полный двор свидетелей. Я открыла книгу, которую прихватила с собой, чтобы показать. Я не стремлюсь общаться. Но Маргарита Михайловна, бегущая надпись «Хороший педагог» на лбу, Естественно, подвалила с жизнерадостной улыбкой перевес. «Аня, какая удачная стрижка!» Кажется, я попросила парикмахера убрать сантиметр или два с кончиков, иначе мать закатила бы скандал. «Поздравляю с началом нового учебного года! Что читаешь? Эдгар Алланпо? Какая прелесть!» Вот за это я и ненавижу школу. Место, в котором человек, который вроде бы преподает литературу, может сказать про «по» прелесть. И никто его не остановит. Что ж, с новыми силами на штурм золотой медали? Да, попробую, спасибо. А дальше она говорила какую-то дичь, вроде «Очень порошок». Я в избе не сомневаюсь, Аня. Ты всегда можешь обратиться за помощью, если будет недужно. Одиннадцатый глаз — бремя непростое. впрочем Дальше я не слушала. За последние несколько лет мамы и школы я освоила этот навык в совершенстве. Стоишь, улыбаешься, киваешь, изредка озабоченно хмуришься и, что характерно, почти всегда угадываешь с реакциями. Напрашивается вывод. Люди, в принципе, практически никогда не говорят ничего важного. Линейка прошла хорошо, потому что мне удалось спрятаться в задние ряды так, чтобы меня не видела Маргарита Михайловна, и всю дорогу читать книжку. Потом классный час, на котором третий год подряд староста класса переизбрали свету, а потом русские литературы и биология. Не знаю, кто в принципе придумал заниматься учебой 1 сентября, но, по крайней мере, не худший выбор предметов. Спасибо. Из школы я постаралась свалить раньше всех. Но Света и компания все равно догнали меня по пути к метро. Что ж, попытаться стоило. Как прошло лето, Анечка? Где отдыхала? В Нарнии? Чего ты так спешишь? Посиди с нами, отметим начало года. Она не может, у нее дома дела ждут. Подготовка к ЕГЭ, все такое. Чем еще заняться 1 сентября? А что в Хогвартс по ЕГЭ принимают? Прекрасно. В этом году Света гуляет еще и с парнями из параллельного класса. Впрочем, остроумия ее компании это не прибавило. Факт. Я вообще зря пошла к метро через паркообразный скверик. Пару раз уже попадалась на этом. Но в этот раз в нем было слишком много народу из-за 1 сентября, чтобы они решились по-настоящему ко мне пристать. А может... В одиннадцатом классе Света просто переросла желание отнимать у кого-то сумки и закидывать в кусты или хватать людей за волосы. Но я бы на это не слишком рассчитывала. Дома я хорошенько вымылась под душем, и мне полегчало. За лето я и вправду забыла, каково это — каждый день быть там, где не хочешь, с людьми, от которых тебя тошнит. Интересно, взрослые люди сталкиваются с такими же проблемами на работе? Возможно ли вообще найти место, где все вокруг будут тебе нравиться и где при этом тебя не начнет очень скоро тошнить от самого себя? Сомневаюсь. Ночь с 1 на 2 сентября. Я так хорошо чувствую себя в момент, когда пишу стихи, а потом перечитываю и вижу, насколько все это беспомощно и глупо. Больше не буду переписывать их сюда. Записываю отдельно в скетчбук вместе с рисунками. 6 сентября. Иногда я думаю, в чем вообще смысл? Все, что происходит со мной, уже происходило с кем-то до меня. Кто-то до меня ходил в школу и её ненавидел. Пробовал говорить с матерью, чтобы снова и снова понимать, она не слышит и не услышит никого, кроме себя. Читал книги и понимал, что в его реальной, настоящей, единственной жизни никогда не будет ничего и в половину настолько же интересного, как то, что удается пережить в воображении. Если это так, зачем вообще стараться? Реальности никогда не угнаться за вымыслом, как и её не причесывай, не лакируй. Получится сплошное притворство. А ведь можно просто читать и думать и получить гораздо больше удовольствия. Судя по всему, жизнь быстротечна. Я слышала, как мои одноклассники говорят всю эту чушь, типа До сорока еще так долго» или «когда это еще будет?» Смешно. Весной тебе кажется, что лето впереди, целая маленькая жизнь, а потом оно проходит за мгновение. Когда-то, наверное, это было не так. В детстве все казалось необыкновенным, и случалось впервые. Может, я повзрослела слишком быстро? Они там, в школе, говорят о летних отдыхах и своих смешных маленьких любовях, о баллах и поступлении, как будто их действительно ничего больше не волнует. Может, так и должно быть? Их рассудок защищается. И так, наверное, лучше? Мой? Абсолютно беззащитен перед осознанием того, что когда-нибудь я умру. И они все тоже умрут. И произойдет это гораздо быстрее, чем можно себе представить. Сегодня я осознала, что смерти не боюсь. То есть не боюсь смерти как таковой. Страшнее кое-что другое. Думаю, самое страшное — миг осознания того, что час пробил понимание, что уже ничего не поделать. Время не оттянуть, не вернуть, не умилостивить. Каждый раз перед сложной контрольной или за несколько дней до визита к зубному утвердишь себе «Ничего, этого, конечно, не избежать, но ведь осталось еще два дня, день, три часа». Вот только итог один. Ты оказываешься в зубоврачебном кресле и осознаешь, что деваться тебе уже некуда. Мне кажется, это ощущение похоже на ощущение за миг до смерти.